и зарыдала так, что оба они покачнулись. «Я чувствую, что мне не следовало бы тебя отпускать», — прерывающимся голосом воскликнула Агнес, когда мытью высвободился. «Не следовало мне так легко тебя уступать. Ты уезжаешь далеко, но я буду молиться за тебя, Мэтт. Да сохранит тебя Бог для меня». И она заплакала, видя, что он уже сходит с лестницы. Мэт вышел на улицу ободренный и воодушевленный горем своей невесты. Как будто опустошение, которое он произвел в ее девственном сердце, придавало ему достоинство, увеличивало на несколько дюймов его рост. Но в этот вечер, лежа в постели, он лег пораньше, чтобы набраться сил для предстоящих на следующий день хлопот. Он размышлял уже как более зрелый светский опытный человек, О том, что мисс Моер, пожалуй, в последнее время была чересчур настойчива в своих чувств. А засыпая, пришел к заключению, что мужчине следует дважды подумать раньше, чем связать себя узами брака. В особенности, если этот мужчина такой прожженный парень, как он, Мэтью Броуди. На другое утро он проснулся рано но мама не позволила ему встать раньше девяти. «Не торопись, не надо волноваться. Прибереги силы, мой мальчик», — сказала она, выдавая ему в постель утренний завтрак. «У нас еще уйма времени, а тебе предстоит долгое путешествие». Она уже, должна быть, рисовала в своем воображении это путешествие без передышки до самой Калькутты. И от того, что она не дала Мэтту встать рано, он был еще полуодет когда отец позвал его, стоя внизу у лестницы. Джеймс Броуди не пожелал ни на дюйм отступить от обычной программы. Он без сомнения счел бы слабостью со своей стороны какое-либо участие в проводах сына и в половине десятого, как всегда, собрался в лавку. Когда Мэттью в попыхах сбежал с лестницы в подтяжках, с полотенцем в руках, с падавшими на бледный лоб мокрыми волосами и подошел к отцу, стоявшему в передней, Броуди устремил на него взгляд, в котором была, казалось, магнетическая сила, и на одно мгновение перехватил неуверенный взгляд сына. «Итак, Мэтью Броуди», — сказал он, глядя на него сверху вниз, «ты сегодня скажешь прости родному дому на пять лет». Надеюсь, за это время сумеешь чего-нибудь добиться. Ты — слюнтя и ломака, и твоя мамаша немного тебя избаловала, но в тебе должны быть и хорошие задатки. — Должны быть, — он повысил голос, — потому что ты мой сын. — Я хочу, чтобы ты это доказал. Смотри людям прямо в глаза и не вешай голову, как трусливая собака. «Я предоставил тебе все, что нужно», — продолжал он. «Должность у тебя ответственная, открывает большие возможности. Я снабдил тебя всем лучшим, что только можно достать за деньги. Я посылаю тебя за границу, чтобы сделать из тебя человека. Не забывай же, что ты сын и наследник Джеймса Броуди. Самое лучшее, что я дал тебе, — это мое имя. Так будь же человеком, сэр» а главное будь броуди веди себя как настоящий броуди повсюду где бы ты ни был иначе иначе допомиловать да тебя бог он крепко пожал руку сыну повернулся и вышел мытью волнении закончил свой туалет с помощью матери съел завтрак не замечая его вкуса и раньше чем успел опомниться в ужасе увидел у ворот Кэп. Прощальные приветствия дождем посыпались на него. Старая бабка, сердита на то, что ее так рано разбудили, крикнула с верхней площадки лестницы, запахивая длинную ночную сорочку вокруг костлявых голых ног. — Ну, прощай. досмотри да смотри, не утонин по дороге. Несси, которая уже заблаговременно лила слезы, взволнованная с самой торжественностью ожидаемого события, могла только невнятно порыдать. — Я тебе буду писать, Мэт. Надеюсь, компас тебе пригодится. Мэри тоже была глубоко взволнована. Она ввела руками шею мэта и нежно поцеловала его.